«Но слово, начертанное в них, тверже меди и долговечней пирамид, а? Скажешь, нет?» Никита Иванович засмеялся, похлопал Бендикто, будто откашляться, помогал. «Ведь это, юноша, причастен, причастен, даром, что раззява невежа, духовный неандерталец, депрессивный кармальон». А и в тебе провижу искру человечности, провижу, кое-какие надежды на тебя имею. Мишка, у тебя какой-никакой теплица, продолжал оскорблять Никита Иванович. Душа не без порывов, да. Суждены вам благие порывы, но свершить ничего не дано, пропел Никита Иванович мерзким голосом, как козляк проблел. Но мы с тобой вот и свершим что-нибудь симпатичное, душепользительное. Есть тебе, пожалуй, какой-то артистизм. Никита Иванович обиделся. Бенедикт. «Да что же вы все слова какие! Лучше бы сразу ногой понули, ей-богу! Что вы обзываетесь?»